глава 30 12 декабря 2017 ты это делаешь со всеми мужчинами которые берут собаку из твоего приюта не улыбается. сколько тебе лет спрашивает он по собачьему счету или по женско человечьему по собачьему зависит от размеров думаю мне лет это к 118 а тебе Аналогично. Пора домой. Можешь остаться. Я целую вечность сплю одна. Вечность? Долгий срок. А ты? Что я? Когда ты в последний раз храпел рядом с женщиной до самого утра? Вечность. Ты не женат? Разведен, а ты? Аналогично. Ну вот, в анкете уже два пункта совпадают. Дети есть? Нет, а у тебя? Тоже нет. Не знаю, как называют мужчину и женщину без детей. Порченными, наоборотчиками, одиночками, нерожавшими, бабылями, удачниками, эгоистами, стерильными, безрукими, плешанками, холодными, правильными, беспечными, веселыми бабниками, лихими бабами, рантье вечными юнцами, вечными детьми, не оставляющими следа, унылыми дятлами, беспелёночниками, бесколясочниками, обреченными на одиночество после жизни, теми, на чьи похороны их кот не явится. Нина хохочет. «Ты чертовски хороша, когда смеешься, говорит он. «Я просто еще не протрезвела. Твой бурбон на пасашок добил меня. То есть ты веселишься только, когда пьяна? Не встаёт и одевается. Мужчина способен оплодотворять женщину до 84 лет. Чаплин, кажется, стал отцом еще позже. Так что у тебя есть шанс. Ура, я спасен! А для тебя все потеряно? Надо думать так. Давай я тебя отвезу. Не стоит, пройдусь, подушу воздухом. Мы увидимся. Если решишь осчастливить еще одного пса. Ромена хмыляется. Я тебя разонравился? Нина не отвечает, она уже спускается по лестнице, чтобы взять джинсы и свитер, валяющийся на полу в гостиной. Телевизор включен, идет какой-то черный-белый документальный фильм, на экране Гитлер, толпа свастики, Боб все так же лежит на диване, он смотрит на Нину чудными печальными глазами. Привет, старина! Нина надевает пальто но не идет проститься с Роменом. Она ему напишет короткую простую фразу «Спасибо, что вернул меня к жизни». Или коротко «Спасибо». Или «Прощай, спасибо». Она бесшумно закрывает за собой дверь и уже на улице возвращается к вопросу «Я тебя разонравился?» «Нет», — думает она, «Но ты слишком красиво говоришь, а я боюсь Краснобаев». Нину пробирает друж. Нет, она не жалеет о сделанном. Любовь не забывается.